Глава 10. 1995 Все утро Юра не находил себе места. В голове крутился рой мыслей. Он чувствовал, что наткнулся на масштабный заговор. Какая-то секта контролировала городскую психиатрическую больницу. Эта секта занималась подлогом документов, Похищением и убийством людей устраивало ритуальные жертвоприношения, одурманивала сотрудников, используя медикаментозные препараты. Возможно, Петра Гавриловича накачали какими-то психотропами, из-за чего у него начались галлюцинации, и он увидел не пойми что на крыше третьего корпуса. Далее от него решили избавиться, как от главного свидетеля – Вероятно, нынешняя главврач, а ранее пациентка той же самой больнички, Арбатова, попадалась на глаза Петру Гавриловичу в бытность его санитаром, а он, судя по всему, намеревался добиться закрытия больницы, не просто же так на пару с Лены просил Юру опубликовать изобличающую статью, и наверняка за прошедший год побывал в больничке, увидел Арбатова, узнал ее и, возможно, начал шантажировать. Вот и мотив. Вовлекая в секту бывших пациентов, персонал больнички подделывал для них документы и устраивал на эту или иную должность. При этом, поскольку пациентами бывали в том числе люди высокопоставленные, у руководства секты наверняка имелись компроматы, позволявшие им манипулировать чиновниками. Поэтому больничку никто не трогал. Еще круче, если чиновников смогли вовлечь в секту, такое журналистское расследование произведет эффект разорвавшейся бомбы – Возбуждение Юры росло, он толком не обдумывал свои дальнейшие шаги, как гончая руководствовался инстинктами, бежал на запах добычи. Позавтракав, он выехал из дому в девять, в половину десятого уже стоял у ворот больнички и всматривался в мельтешащий на улице персонал. Денис ему на глаза не попадался. Мечаясь между автобусной остановкой с неудобной лавочкой и воротами, Юра нервно озирался по сторонам. К жажде славы стал примешиваться страх. Он же связывается с убийцами. За время работы в Москве ему пришлось наслушаться о судьбах журналистов, которые лезли в карманы коррупционеров. Здесь, правда, ситуация несколько иная. Сектанты вряд ли ворочают миллиардами, а их влияние, скорее всего, ограничивается городской администрацией. Тем не менее, они почти наверняка замешаны в убийстве минимум двух человек – И до сих пор неизвестно, что в действительности произошло в 71 первом. В прошлом году, когда Юра беседовал с Петром Гавриловичем, казалось, что санитар сумасшедший. Но теперь Юра уже не был так в этом уверен. Версия с галлюциногенными препаратами казалась ему наиболее вероятной, если бы только удалось это доказать. Денис приехал в половину 11-го, Юра поймал его прямо на остановке. Ну как достал... Не поздоровавшись, спросил он. Денис со скепсисом посмотрел на своего собеседника. Под глазами мешки, сами глаза красные от бессонной ночи. Сильное нервное возбуждение. «У тебя все хорошо?» Спросил санитар. Юра кивнул, полез в карман за деньгами. «Сто тысяч, Денис, если ты достал данные». Санитар пожал плечами. Он рассчитывал на в два раза меньшую сумму. Плевать, поехала крыша у этого парня или нет – А деньги Денису были нужны. «Достал, достал», – успокоил Юру санитар. «Ну, как достал? Переписал из журнала на листок. Так устроит?» Теперь настал черед Юры смотреть на Дениса со скепсисом. «За это я не готов заплатить сто тысяч», – пробурчал журналист. «Ну, тогда расходимся. Денис уже понял, что записи Юре очень нужны, и он за них заплатит любую сумму». Тихонько выругавшись, Юра передал деньги санитару, Тот зашел под навес остановки, поставил свою фирменную сумку Adidas на лавочку, порылся внутри, вытащил оттуда тетрадный листок, протянул его Юре. «Смотри, здесь табличка вызовов. Ничего необычного, кроме одной бригады», – начал пояснять свои записи Денис. «Во-первых, она состояла из возрастных ребят, но я увязываю это с тем, что они повезли машину на техобслуживание, а не на вызов». Во-вторых, они отсутствовали весь день, хотя техобслуживание проводится гораздо быстрее. В-третьих, я почти не пересекался с водителем, даже не слышал, что такое есть у нас в штате, а я почти со всеми знаком. Но картину по переработкам на основе этой таблицы ты легко составишь, вызовов много, персонала не хватает, люди работают по 14 часов, страдают от хронического недосыпа. Юра всматривался в таблицу, отыскал глазами состав той бригады, которая привлекла внимание санитара. «Дэн, а нафига врачи-то приписывать к машине, которую направляют на техобслуживание?» Санитар пожал плечами. «Наверное, боялись, что будет наплыв вызовов, чтобы в случае чего врачи сразу были при автомобиле. Помощь скорой психиатрической сейчас часто требуется, скажу тебе честно». И в этой бригаде, значит, только пожилые врачи и даже пожилой водитель. Врачи точно пожилые. водители я не знаю. Это надо в отделе кадров смотреть. Ну или в архиве. У больнички есть архив. Юра оторвал взгляд от листка и, прищурившись, посмотрел на Дениса. Гонча учуяла добычу. Да, в третьем корпусе в подвале. Вот он шанс. Еще один вопрос, Денис. А что ты думаешь о нынешнем главвраче? «О бабушке Диане?» – санитар усмехнулся. А чего о ней думать? Ей на пенсию давно пора. Я скорее про ее профессионализм. Сколько я здесь работаю, она только административной работой занимается. Да и какой там профессионализм в её то возрасте? А ты вообще знаешь, как она сюда попала?» «Не интересовался? Я здесь чуть меньше года работаю. Рассказал все, что знаю». Юра испытал острое желание поделиться догадкой относительно секты, в которую входит руководство больницы и часть персонала, но сумел совладать с собой. «Денис первой встречной, не стоит с ним делиться такими вещами, еще донесет. Слушай, а ты не поможешь мне попасть в архив?» «В архив? А тебе туда зачем?» Денис с подозрением посмотрел на Юру. «Ты точно пишешь статью про переработки персонала?» «Конечно. Хочу провести сравнение с советским периодом. Возможно, там есть данные о нагрузке персонала в прошлом». «Слишком много рвения ты проявляешь, Юра. Как бы это ни вылилось в проблемы с законом. В любом случае, я в этом участвовать не стану. Архив закрыт, ключ мне никто не даст. А ломать дверь – это уже уголовка. Можешь попробовать попросить разрешение у Арбатовой, но она вряд ли согласится». «Тебя точно никак не уговорить?» «Ну, — протянул Денис, — если предложишь миллиона, два, три, я подумаю». Таких денег у Юры не было. «Пятьсот тысяч, и договорились», — с надеждой в голосе спросил Юра. «Не, меньше, чем за два миллиона не соглашусь». «Ну ты все равно подумай, я еще попытаюсь с тобой связаться, бывай». Юра заметил подходящий к остановке автобус, пожал руку Денису, еще раз попросил подумать над его предложением, после дождался транспорта и уехал. Вернувшись домой, он собрал все архивные бумаги, сфотографировав самые важные из них, после чего поехал в университет вернуть документы профессору, параллельно обдумывая свои дальнейшие шаги. У него оставалось еще несколько дней, чтобы пробраться в архив и все выяснить. Стоило ли игра свеч?» Юра раздумывал над этим вопросом всю дорогу до университета. Отвлекся только, когда вошел внутрь здания и спросил у вахтерши, где профессор Яковлев. Выяснилось, что тот читает лекцию. Сначала Юра хотел заскочить, отдать документы и быстро уйти, но потом передумал, так как торопиться ему некуда, можно и посидеть на лекции немного подумать. поэтому поднялся на нужный этаж, тихонько пробрался в аудиторию, а в этот раз профессор его заметил, и Юре даже показалось, что тот обрадовался визиту журналиста. Сел на Камчатке и попытался немного отвлечься от своих мыслей, послушать лекцию Станислава Николаевича. Сегодня, однако, Яковлев не блистал – Постоянно сбивался, бросал короткие взгляды в сторону Юры, обрывал себя на полуслове, скомканно и бесструктурно подавал материал. В общем, отвлечься не получилось. Юра опять улетел мыслями к своему расследованию. Когда лекция, наконец, закончилась, и студенты стали расходиться, профессор сам направился к Юре. «Здравствуйте», – поприветствовал он журналиста. «А вы знаете, я вчера весь день думал об этой больничке», «Вы что-нибудь выяснили?» Юра с сомнением посмотрел на Яковлева. «Стоит ли ему рассказывать?» «Наверное, нет. Этого человека он знал не больше Дениса». «Ничего особенного. Я только принес вам архивные документы». «Очень жаль, очень жаль», — бормотал профессор, забирая у Юры папки. «А мне ведь стало казаться, что это не пустышка. Знаете, какая глупость в памяти-то всплыла». «Воробьи издавна считаются нечистой птицей, отчасти это связано с христианством, якобы воробьи насмехались над распятым Христом, за что Бог их проклял. С тех самых пор они прислуживают чертям, являются союзниками нечистой силы, а значит, если в больничке и есть какой-то культ, то это определенно культ темного бога. Но раз вы ничего не обнаружили, значит, это лишь пустая догадка. «Ведь вы ничего не обнаружили». «Точно?» «Точно», — сухо ответил Юра. «До свидания». «Но вы, если выясните что, обязательно со мной свяжитесь. Если хотите, я дам вам свой номер телефона». «Да-да», — небрежно бросил Юра, покидая аудиторию. «Значит, нечистые птицы», — думал он, спускаясь по лестнице на первый этаж. «Интересно, как охранялся архив больнички?» Петр Гаврилович говорил, что в третьем корпусе процедурные кабинеты. Вряд ли кого-то туда направит среди ночи. А значит... Юра кивнул, соглашаясь с собственным ходом мыслей. Он проберется в архив, выяснит там все, что только возможно. Если будут неопровержимые доказательства, опубликует статью. А так просто бросит это дело. Два следующих дня Юра кружился вокруг больнички с утра до вечера. Наблюдал... Его предположение подтвердилось – в третий корпус пациентов вводили только днем, по ночам там было безлюдно. Впрочем, дежурный врач на входе оставался. Пройти незаметно через него будет трудно. Гораздо проще залезть через окно. И тут летняя жара, от которой Юра изнывал все эти дни, оказалась как нельзя кстати. Окно на втором этаже третьего корпуса оставляли открытым. Оно, вероятно, вело к той винтовой лестнице и комнатке, в которой хранились медикаменты. О них рассказывал Петр Гаврилович. По его же словам, на самом верху можно различить внутреннюю роспись купола. «Но вот и проверю, водятся там вещи или нет», – усмехнулся Юра, который за прошедшие дни твердо уверил себя в том, что санитара просто накачали препаратами, чтобы тот не смог вмешаться в жертвоприношение пациентов. У Шевелева в голове оформился следующий шаг. В районе двух часов ночи он перебирается через невысокий каменный забор со стороны дубовой рощицы, добирается до третьего корпуса, располагающегося буквально в десяти метрах от забора, ставит стремянку, которую заблаговременно спрячет в густорастущем у забора кустарнике, забирается в окно, бесшумно спускается по винтовой лестнице, после чего находит архив, рыщет там, похищает самые ценные документы и уходит. А дальше, если его подозрения подтверждаются, он все публикует в прессе, заявляет, что документы получил от осведомителя, имени которого никому не скажет. Если же у Юры разыгралась фантазия и все эти смерти – просто случайное стечение обстоятельств, он сжигает документы и забывает свои приключения, как страшный сон. Утром ровно за день до своего отъезда Юра одолжил у отца машину, лестницу закрепил на багажнике на крыше, поехал напрямую к больничке, остановил автомобиль недалеко от кустов, включил аварийку, сделал вид, что копается под капотом, сам же подгадывал удобный момент. Дождавшись, когда дорога опустела, а вблизи забора пешеходов совсем не было, Юра быстро снял лестницу, запихал ее глубоко в кусты. Воровато огляделся по сторонам, убедившись, что никого не видел, сел в машину и вернулся домой. Вплоть до вечера сделался словоохотливым, развлекал отца, у которого был выходной. Когда вечером пришла мама, сообщил, что собирается перед отъездом отдохнуть в компании друзей. Попросил не дожидаться его возвращения, сказал, что может быть заночует у кого-то из знакомых, попрощался, и, незаметно ухватив заранее заготовленный пакет с маской, перчатками, фонариком, молотком, фомкой и стамеской, с помощью этого набора инструментов он планировал взломать дверь в архив, отправился на первое свое дело. К больничке шел пешком, склонив голову к земле, ехать в общественном транспорте боялся из-за свидетелей. Путь оказался неблизким, до места он добрался через два с половиной часа, когда на улице стемнело. Глянув на свои наручные «Восток» с флюоресцирующими стрелками, Юра убедился, что пришел рановато. Обогнул забор, поглядывая во внутренний двор. Там еще сновал персоналы, врачи, санитары и медсестры. Нужно было ждать. Пошел в дубовую рощицу, отыскал лестницу, сам залез в кусты и затаился там. Сидел и ждал, вслушиваясь в ночные шумы засыпающего пригорода. Цверенчали сверчки. Из лесу, который располагался с противоположной стороны дороги, доносилось уханье совы. Тихонько шелестели листья на ветках деревьев, раздавался гул моторов, проносящихся по трассе автомобилей. Со стороны внутреннего двора больнички ни звука. Это немного настораживало. Юра время от времени цеплялся за край забора, подтягивался и заглядывал во внутренний двор. Фонари пока еще горели, но на улице никого не было». «Может, попробовать сейчас или подождать еще немного?» Из окон первого этажа третьего корпуса больнички все еще бил яркий свет. «Нет, стоит выждать какое-то время». Юра вернулся в свое укрытие, стал ждать и незаметно для себя задремал. Проснулся, когда почувствовал, как по руке что-то ползет. Вздрогнул, сбросил заблудившегося жучка, посмотрел на часы половину третьего ночи. «Пора». Опять забрался на забор, убедился, что фонари уже не горели, а в третьем корпусе приглушенный свет можно было различить только в окне у входа. Другого шанса не будет. Поставив стремянку, Юра забрался на нее, перекинул пакет на ту сторону, встал на забор, поднял стремянку, установил ее с другой стороны, спустился и застыл. Сердце бешено колотилось, лоб покрылся холодной испариной. Но в то же время он чувствовал какое-то дикое, животное наслаждение от происходящего. Наверное, что-то подобное испытывали древние охотники, когда преследовали свою жертву, рискуя сами превратиться в обед какого-нибудь свирепого хищника, населявшего нашу планету во время каменного века. Юра натянул маску, надел перчатки, двинулся вперед. Он без приключений подошел к третьему корпусу, установил стремянку прямо под открытым окном, забрался, но высоты лестницы не хватало. Тихонько выругавшись, решил рискнуть. Достал из пакета фонарик, засунул его себе в задний карман, после чего скомкал кулек и, соорудив импровизированный баскетбольный мяч, забросил его в окно. Снова затих, прислушался. Вроде бы внутри корпуса по-прежнему было тихо. Стараясь не завалить стремянку, кое-как присел и подпрыгнул, зацепившись руками за подоконник. Повис, подтянулся, попытался забраться. Сначала испугался, что окно слишком маленькое, но потом, закинув одну ногу, обнаружил, что пролезть удастся. Юра действительно оказался прямо на проеме винтовой лестницы. Впереди темнели шкафчики, а вверху все заволакивала чернота чердака». Юра усмехнулся, вспомнив слова Петра Гавриловича. Достал фонарик, включил его и направил вверх. На внутренней стороне купола действительно картина. Уродливые фигурки бледных людей с нимбами над головами стоят в неестественных позах, сагбенные, изуродованные. Лиц нет, только мазки, руки и ноги больше похожи на щупальца. Было в картине что-то жуткое, но не это испугало Юру. Из темноты тянулась кисть. Толстые, бледные, похожие на опарышей пальцы с четырьмя фалангами, очень подвижные, ловкие, пятнадцать пальцев в три ряда. Они шевелились, словно бы набирали текст на невидимой печатной машинке, тянулись к поручню лестницы, чтобы обладатель этих пальцев мог поставить ногу на ступеньку, спуститься вниз к Юре. Сдержав зародившийся внутри крик, Юра бросил фонарик на пол, позабыл о пакете, буквально нырнул в окно, рухнув на стремянку, повалившись вместе с ней на землю. Сильно ушибся, но ничего не сломал. Боль была терпимая, поэтому он встал и побежал прочь, подальше от чудовища, которое затаилось в куполе третьего корпуса больнички. Вернувшись домой рано поутру, Юра быстро собрал все свои вещи... Попрощался с родителями, которые стали возмущаться, почему он уезжает ни свет ни заря. Ничего им не объяснив, Юра сразу же поехал на вокзал и провел время в зале ожидания до самого прибытия своего поезда. Стал свободно дышать, только когда поезд тронулся. Не милиция пугала Юру. По тем скудным уликам, что он оставил в больничке, его никто не сумеет найти. Юра боялся, что он начал сходить с ума». потому что увиденное им в темноте никак не хотела уживаться со здравым смыслом. Оставалось только наврать, что ничего не было, ему просто привиделось, и до самой своей смерти не признаваться во лжи никому, даже самому себе. Глава одиннадцатая, две тысячи десятый «Эти голоса чего-то от вас хотят?» Согнувшись знаком вопроса, психолог привстал из кресла, наклонился к Юре и внимательно посмотрел ему в глаза. «Нет, просто повторяют, конец пути», ответил тот, не решившись рассказать, с каким воспоминанием связана эта фраза. Психолог кивнул, грузно плюхнулся в свое кресло, сделал пометку в блокноте. «Псевдогаллюцинации», – заключил он, немного помолчав, продолжил. Голоса в голове – классический симптом шизофрении, Юрий. Это очень опасное заболевание. Заниматься его лечением не в моей компетенции. Буду с вами откровенен. Я настаиваю на вашей скорейшей госпитализации. Если же вы не отправитесь на лечение добровольно, я буду вынужден рассказать о ваших симптомах в районную психиатрическую больницу по месту вашего проживания. Что? Что? Юра вскочил с кушетки и округлившимися глазами уставился на психолога. «Да я тебя гниду засужу. Ты врачебную тайну нарушаешь». «Спокойно», — невозмутимо произнес психолог. «В вашем нынешнем состоянии вы можете представлять угрозу для других людей. В этом случае закон обязывает врача идти на нарушение упомянутого вами медицинского принципа». «Ну так сообщай, я все буду отрицать. Скажу, что ты придумал это». Психолог улыбнулся, достал диктофон, спрятанный за книжками у него на столе. «Я не разрешал записывать нашу беседу», — вспылил Юра, попытавшись выхватить диктофон из рук психолога. Тот, как бы играя с кошкой, резко отвел руку в сторону и спрятал ее под столом. «Ну что, нападете на меня и попытаетесь отобрать кассету?» Юра не отводил от него тяжелого взгляда, но, трезво оценив ситуацию, сел на кушетку, хмыкнул. «Ну и чё ты хочешь? Денег?» «Как вы только могли подумать о таком!» Психолог скорчил обиженную гримасу. «Я беспокоюсь о вашем здоровье». «О моем здоровье?» Юра опять заорал. «Я в долгах, как в шелках, и тебе это хорошо известно. Ты записывал все мои проблемы в свою сраную тетрадочку. Мне только предложили нормальную работу с хорошей зарплатой, а ты грозишься отправить меня в психушку принудительно?» «Это так ты заботишься о моем здоровье?» «Но вас не обязательно госпитализируют. Возможно, просто заставят понаблюдаться», — возразил психолог. «А если от меня потребуют выписки из медицинской карточки, болван, они сразу узнают, что я наблюдаюсь у психиатра. Им это будет достаточно, чтобы отозвать свое предложение». «Да, вы правы, об этом я не подумал». Психолог немного помолчал, потом кивнул своим мыслям. «Но есть другой вариант. У меня есть связи в одной психбольнице в провинции. Там очень продвинутая клиника. Может быть, вы и слышали об этом городе?» И тут психолог неожиданно назвал «родной город Юры». От неожиданности журналист упал обратно на кушетку и в этот самый момент явственно услышал фразу у себя в голове. «Конец». «Что-то случилось? Вы побледнели? Опять слышите голоса?» Юра кивнул. Психолог набрал стакан воды и протянул ему. «Выпейте, может быть, полегчает. Так вот, возвращаясь к теме разговора, я могу устроить вас в эту больницу без каких-либо документов, абсолютно анонимно». Вас понаблюдают, определят с депрессией вы туда попали или все-таки с шизофренией, и также примут решение о вашем лечении. Как смотрите на такой вариант? Юра встал с кушетки, направился к выходу, открыл дверь, обернулся и рявкнул. Я подумаю. После чего покинул кабинет психолога. Последний раз в родном городе Юра был в начале нулевых, когда помогал родителям перебраться в Москву. Сам он там основательно обустроился, квартиру купил в 98 восьмом в разгар кризиса, сумев заработать на обвале ГКО, поскольку его источники предупредили о предстоящем дефолте за день до объявления. Вторую прикупил для родителей уже в 2001 -м. Тогда дела шли в гору, он вошел в штат крупной газеты, сотрудничал с издательствами, время от времени подрабатывал литературным негром у известных людей за хорошие деньги. В 2003 женился, брак был из-за беременности. Юля была моложе Юры на 7 лет, поначалу казалась покладистой, но когда родился сын и стало понятно, что журналисту так просто с этого корабля не сбежать, начала демонстрировать свой характер. Впрочем, тогда Шевелев зарабатывал большие деньги, поэтому до поры до времени возникавшие кризисы удавалось разрешить с помощью подарка или путевки в теплые страны. Юля была большой любительницей путешествий, да и родившийся сын Коленька укрепил отношения. В какой-то момент Юре казалось, что он достиг всего, чего только желал. А потом грянул кризис 2008 года. Уверенный в стабильности своих доходов, Юра спокойно покупал товары в кредит, живя по принципу «деньги надо тратить, а не копить, инфляция все равно все сожрет». Только после потери работы к Шевелеву вдруг пришло осознание, что из имущества у него всего две квартиры в Москве, в одной из которых живут родители, автомобиль и тот взят в кредит. Родительскую квартиру пришлось экстренно продавать, чтобы расплатиться хотя бы с частью долгов. Мама с папой переехали в двушку Юры, спали на кухне. Юля демонстрировала крайнюю степень недовольства новыми порядками, постоянно пилила мужа. На фоне всего этого, а также бесплодных попыток найти новую работу, у Юры началась депрессия, со временем лишь усугублявшаяся. И тут в конце 2009 года совершенно внезапно ему поступает сверхвыгодное предложение от очень богатого человека. Юра без лишних слов соглашается, готовится подписать контракт, и всего за два дня до назначенной встречи у него случается нервный срыв. Ссора с Юлей перерастает в настоящее побоище, досталось, правда, не жене, а кухонной утвари и мебели, а потом он явственно начинает слышать у себя в голове жуткий голос, повторяющий одну и ту же фразу «Конец пути». Юра сразу вспомнил ранее у больнички перед встречей с Петром Гавриловичем, когда он решил, что звук донесся из магнитолы, теперь же допускал, что слышал его только в своей голове. Юра опять охватила отчаяние. Ровно тогда, когда забрежила надежда, Юра не пошел на встречу с нанимателем, решив переждать пару дней и привести мозги в порядок. Тогда Юля закатила очередной скандал, ему пришлось обо всем ей рассказать. Успокоившись, она нашла телефон якобы хорошего психолога, которого ей рекомендовала подруга, сказала позвонить. «А если не стану?» – с горькой усмешкой спросил Юра. «Тогда иди нахер!» – зло бросила она ему. «Будем разводиться. Заберу у тебя квартиру. Посмотрим, куда ты своих родителюшек пристроишь. Запомни, ты мне без денег нахрен не нужен. Уясни на всю жизнь». Юра пошел к психологу, где откровенно поделился своими проблемами и рассказал о голосах в голове. Тот вместо помощи направил его в дурдом. Да не в какой-нибудь, а в тот самый, из которого 15 лет назад он бежал, только пятки сверкали. И вот Юра на встрече с очередным зазнавшимся миллионером, решившим написать мемуары от своего имени, Шевелев почти не слушает, что этот денежный мешок несет. Его занимают только собственные проблемы, которые нужно в кратчайшие сроки разрешить. Я вижу, вы колеблетесь, говорит миллионер. Я вас почти не знаю, но вас рекомендовали люди, которым я доверяю как самому себе. С любым другим я бы уже прекратил разговор. Но для вас сделаю исключение. Готов подписать с вами контракт хоть сейчас. Гонораров 150 тысяч, еще 300 тысяч по окончании первой части и 650, когда закончите всю книгу. Срок 5 месяцев. Выгодное же предложение, не понимаю, что вас смущает. Собственная загруженность», – устала бормочть Юра. «Если вы набиваете себе цену, то извините, я навел справки». «Миллион за мемуары вы сейчас нигде не заработаете. Это роскошное предложение». «Да, роскошное, но у меня другого рода проблемы. Скажем так, семейные. Давайте я сегодня посовещаюсь с женой и вечером или завтра утром вам перезвоню, хорошо?» – заискивающе спросил Юра. Миллионер обиженно на него посмотрел, но потом снисходительно кивнул. «Имейте в виду, терпение у меня не резиновое». произнес тот перед тем, как Шевелев покинул его кабинет. Спустившись на парковку, Юра сел в новенький опель, завел его и отправился домой. По дороге он вспомнил ту ночь в третьем корпусе, когда он оказался на винтовой лестнице, посветил вверх фонариком и увидел три ряда пальцев. Белых, толстых, напоминающих жирных уродливых опарышей, копошащихся в гниющем куске мяса. От внезапно нахлынувшего воспоминания Юру затошнило – Он съехал на обочину, остановился, включил аварийку. Отчаяние накрыло с головы до пят. Юра жадно хватал ртом воздух, казалось, задыхался. Нет, он не может сейчас работать, просто не может. Нужно отдохнуть, ему нужна поддержка, хотя бы чья-то. И тут же вспомнил слова Юли. «Ты мне без денег нахрен не нужен». Взял себя в руки, перевел дыхание, достал мобильник, отыскал телефон психолога. «Алло, это Юра Шевелев. Хорошо, я согласен на ваше предложение», – произнес он в трубку. «Давайте согласуем дату, только анонимность – обязательное условие». Мало ли, что ему привиделось 15 лет назад. Он будет лежать в отделении второго корпуса, в открытом отделении. Уйдет оттуда в любой момент. Юре очень хотелось верить, что в больничке сумеют поставить его на ноги. Этой ночью они с Юлей долго не спали, ворочались – Юра начал было ее ласкать, но она грубо оттолкнула его руки, перекатилась на свой край кровати, демонстративно повернувшись к нему спиной. Юра уже и вспомнить не мог, когда они в последний раз занимались сексом. Снова захотелось плакать. Он тоже отвернулся к жене спиной, уснул под утро, опроснулся проснулся в половину седьмого. С трудом высидел до восьми, после чего набрал миллионера Принял его предложение, через 10 минут ему на карточку перевели в пятьдесят тысяч, а на следующий день Юра улетел из Москвы в родной город, в больничку, лечиться. Глава 12. Женя. Психиатр не соврал. Юру устроили в больницу без оформления, более того, персонал относился к нему излишне уважительно, Заведующая еще по телефону заявила, что положит его в ВИП-палату без оплаты, а везти его будет лучше врач отделения. Когда Юра приехал, и врачи, и медсестры, и санитары здоровались с ним, чуть в землю не кланялись. Сама больничка сильно изменилась с 90-х. Из полуразвалившегося здания она превратилась в добротное строение, от которого веяло стариной – Стены отремонтировали и отмыли, старые деревянные рамы заменили на пластиковые стеклопакеты, перекрыли крышу, купол на третьем корпусе, отреставрировали и даже установили крест на верхушке. Внутри тоже многое изменилось. Стены перекрасили, потолки побелили, заделали трещины, старые лавочки заменили на новые, которые были заметно легче и удобнее. В помещении появились кондиционеры, хотя пока в них надобности не было. На дворе стояла середина весны, температура на улице максимально комфортная. Установили новые деревянные лакированные двери, весело блестящие в проникающих через большие окна солнечных лучах. Правда, новым и красивым все было только в том отделении, куда определили Юру. Шевелеву досталась двухместная палата, которая оказалась в полном его распоряжении, поскольку соседа у него не оказалось. Это была просторная комната в духе советских санаториев 70-х или каких-нибудь трехзвездочных современных гостиниц. Две широкие деревянные кровати по углам на подоконнике цветы в уголке столик со спрятанными под ним стульями. Имелась даже очень маленькая душевая с туалетом, что просто поразило Юру, потому что он уже лежал в больницах и представить себе не мог палату с отдельным душем. «Действительно, как в гостиницу попал», – подумал Юра. Разместив свои вещи, он начал свыкаться с новой реальностью, беседы с психиатрами и психологами, прохождение всяческих тестов, капельницы в обед, которые ему ставили в третьем корпусе, которого он со временем перестал бояться – плюс уколы по утрам. Если бы не это и не снующие по больничному двору пациенты, можно было бы подумать, что Юра приехал на какой-то курорт отдохнуть. Такие ощущения помогли ему выбросить из головы свое предубеждение перед психиатрической больницей и задаться целью привести себя в порядок. Старался не думать о плохом, вспоминал детство, время от времени выбирался в город погулять, режим у него не был строгим. Похоже, пребывание в больнице шло ему на пользу. Голоса в голове пропали, он стал крепко спать, хорошо высыпаться, чувствовал себя отдохнувшим. Врачи разрешили ему взять свой ноутбук в палату и работать над мемуарами. Поэтому Юра время от времени набирал главы для биографии заказчика, но никогда не писал через силу, только в свое удовольствие». Размеренный ритм жизни больнички настраивал на безмятежный, даже философский лад, а некоторые пациенты оказались приятными и очень отзывчивыми людьми, с которыми у Юры завязалось хорошее общение. Одним из таких пациентов был 55-летний Женя, ростом чуть выше среднего, с густыми седыми волосами, темными карими глазами, мягкими чертами лица и грустной, приятной улыбкой – Он лежал в общей палате на первом этаже второго корпуса и большую часть дня проводил на улице. Неспешно гулял между деревьев, подолгу сидел на лавочке, любовался небом, наслаждался пением птиц, пытался прикармливать бездомных животных у забора, за что на него однажды наругалась санитарка. Юра видел, как это произошло. Женя сэкономил хлеб и суп с обеда, смешал их в пластиковой коробочке из-под лапши, подошел к забору и стал подзывать маленькую худенькую кошечку, затравленную озиравшуюся по сторонам и искавшую еду. Та сразу подбежала, доверилась и, позволив себя погладить, принялась с жадностью есть. В этот момент в ворота больницы как раз заходила грузная сердитая дама, работавшая здесь санитаркой. Увидев Женю и кошечку, она предусмотрительно огляделась, убедилась, что вокруг никого нет, и, нахмурившись, двинулась к мужчине, подобно набиравшему скорость паровозу. «Ах ты ж старый дебил!» – заорала она во все горло. «Что ж ты такое творишь, скотина? Сейчас она повадится сюда шляться, блох и клопов нанесет. Кому потом их всех травить? Еще раз увижу, как дам!» Протянула женщина, занеся руку в воздух для оплеухи. Женя, который был на голову выше ее, лишь съежился, ожидая удара. На его лице застыло выражение страха, обиды и полного непонимания происходящего. Он просто хотел помочь несчастному голодному животному, а ему за это грозят побоями. Юрий стало жаль мужчину. Он твердо решил, что вмешается, если санитарка стукнет Женю, Но женщина опустила руку и пошла своей дорогой. А седовласый мужчина докормил кошечку, погладил ее, забрал коробочку, пошел к корне, понурив голову. Юра присмотрелся и увидел, что в глазах у не стояли слезы. «Да не обращайте вы на нее внимания!» Юра встал со своей скамейки и подошел к мужчине, когда тот возвращался от урны к больнице. «Настоящая стерва, что с нее взять?» Женя кивнул, с благодарностью посмотрел на Юру, пошел дальше. «Меня, кстати, Юрой зовут», – представился журналист. «Женя...» – мужчина замедлил шаг, обернулся, глянул на Юру и по-детски беспомощно улыбнулся. «А как по отчеству? Вы все-таки старше меня, как-то неудобно по-небратски общаться». «Да нет, просто Женя. Мне так нравится», – заверил Юру мужчина. «Так они и познакомились». Но дальше обмена приветствиями и поверхностного общения их отношения поначалу не развивались. Толчок к сближению дала встреча с Женей, с каким-то своим знакомым. Юра наблюдал за их общением из окна своей палаты. Заинтересовался. Посетителю было около 30, максимум 35, рослый под метр 85, темноволосый, болезненно худой, бледный, он чем-то напоминал наркомана. Старался не смотреть Жени в глаза, все время опускал голову в пол, нервно теребил руками пуговицу на своей одежде. В мимике и жестах чувствовалось что-то арестантское. Они сидели на лавочке о чем-то тихо разговаривали. юра привык к тому, что Женя в беседах с другими проявлял робость, неуверенность, старался во всем соглашаться с собеседником, но с этим мужчиной все было по-другому». Женя говорил твердо, хоть Юра и не слышал его слов. Взгляд его делался живым, полным участия. Отрешенные маски слетали с лица. Женя делался живым, общительным. Больше говорил сам, чем слушал. Хотя обычно все было наоборот. На посетителя же по мере развития беседы было больно смотреть. Он то вскакивал, то садился. Хватался обеими руками за голову. Крутился на месте. Сидя, пригибался телом все ниже и ниже. А в конце беседы сложился на лавочке пополам, упав грудью на свои колени и зарыдал. И только в этот момент лицо Жени снова сделалось безучастным. Но сам он при этом продолжал что-то говорить, хлопать мужчину по спине, сжимать ладонью его плечо. И от этой картины Юри стало жутко, потому что, пожилой мужчина, казалось, вообще ничего не испытывал, лишь мимикрировал. пытаясь создать видимость участия, хотя вначале казалось, что как раз этот, хорошо знакомый Юрий Женя, маска, а тот, которого он видел теперь, настоящий. Когда молодой знакомый Женя сумел взять себя в руки, они распрощались, обнявшись напоследок. При этом лицо Жени снова выражало участие, после чего мужчина покинул территорию больницы. Женя же сел на лавочку и уставился куда-то вдаль. Его лицо ничего не выражало. Юру заинтересовал как сам посетитель, так и поведение больного, поэтому он решил попытаться разговорить своего знакомого. Накинув больничный халат, Шевелев вышел из своего корпуса и направился к Жене. «Здравствуйте!» – поздоровался он с пожилым мужчиной. «Вижу, у вас была непростая встреча». Женя посмотрел на Юру своими темными глазами, которые ничего не выражали. Кивнул. «Кто это был?» – спросил Юра. «Вы ведь не об этом хотите спросить, правда?» Женя нахмурился, что было для него необычно. «Вы видели, что со мной творилось во время беседы. Вам стало интересно, так?» Юра замялся, не знал, что ответить, Женя же постучал ладошкой по лавочке, предлагая собеседнику устроиться рядом. «Знаете, — начал он, — когда новости о моей болезни расползлись, на меня все стали смотреть по-особенному. Помните, как назвала меня та санитарка? Дурачком. Вот и ко мне стали относиться как к дурачку. Они ничего не знали о моей болезни, кроме каких-то глупостей». Женя скривился. Но выводы делали. Любой бытовой конфликт, любая моя попытка постоять за себя, воспринималось ими как проявление болезни. И этот снисходительный взгляд, как он унизителен, как невыносим. Поначалу друзья делали вид, что будут поддерживать. Ходили, о чем-то там говорили, общие слова и тому подобное. Но между нами уже была граница. По одну сторону этой границы они нормальные, а по другую я псих. Женя тяжело вздохнул, губы у него задрожали, было видно, как тяжело даются ему слова. Поэтому спустя какое-то время эти друзья отваливались, посчитав, что сделали все возможное, просто сумасшедшему не помочь. В какой-то момент я остался совсем один, и мне стало казаться, что виноват в этом я. Ведь я ненормальный, кто знает, что могу выкинуть в любой момент. Вот схвачу ножик и резать всех вокруг брошусь. И от этих мыслей я стал бояться сам себя, а потом и окружающего мира. Любое мое действие казалось мне ненормальным, предосудительным. Я всего боялся, но жить так было бы невозможно, поэтому я решил стать бесчувственным. Так было легче. Иначе совсем невыносимо. Лекарства в этом сильно помогали, очень скоро эмоции стали уходить, почти все вокруг становилось безразличным. Я разучился чувствовать, Юра, не только из-за болезни, но из-за всех остальных. Лишь животные и природа меня радуют, люди больше ничего у меня не вызывают. Поэтому мне приходится притворяться, изображать эмоции, которых у меня нет». И это происходит даже тогда, когда я разговариваю со своим родным сыном, который попал в беду. Даже с ним мне приходится притворяться, и от этого мне становится страшно. Но это не тот страх, который вам знаком, нет. Это совершенно особенный, безэмоциональный страх, ужас, который исходит от рассудка, от осознания того, что в один прекрасный день от меня останется лишь... «Пустая оболочка. И боюсь, что этот день скоро настанет. Не хотел бы я до него дожить». Закончив говорить, Женя спокойно посмотрел на Юру. Тот не знал, что сказать. Они молча просидели на лавочке минут 15, а после разошлись. И именно этот разговор послужил началу их сближения. Юре стало проще делиться с Женей чем-то личным, А тот спокойно его выслушивал и не давал никаких советов. Постепенно они подружились и беседовали каждый день. Пролежав в больнице чуть больше месяца, Юра понял, что пора бы и честь знать. С одной стороны, он чувствовал себя отдохнувшим и набравшимся сил. С другой, его психическое здоровье, которое в первые две недели улучшалось, снова стало его беспокоить. Голоса в голове не возвращались, зато часто стали случаться приступы апатии, когда не хотелось ничего делать, даже вставать с кровати. Провалы в памяти, появлялись головные боли, пока слабые, но кто знает, что будет дальше. Юра подозревал, что это связано в первую очередь с лекарствами, которые ему назначили. В интернете писали, что многие антидепрессанты дают подобный эффект. Поэтому Юра решил выяснить, что за средства он пьет и когда планирует завершать лечение. В конце мая прямо спросил об этом своего лечащего врача. «Про выписку пока рано говорить, нам нужно минимум 2-3 месяца», заявила врач. «Что касается препаратов, зачем вам это знать?» «В смысле зачем?» – удивился Юра. «Обычно мы не разглашаем пациентам эту информацию», «Вы ведь все равно ничего не поймете, если только вы не фармацевт. Или я чего-то о вас не знаю, и вы под покровом ночи промышляете фармацевтикой?» С улыбкой спросила она, пытаясь перевести все в шутку. Но Юрий стало не до смеха. Поведение врача его насторожило. Почему-то сразу вспомнилась история актера Анатолия Солоницына, которому врачи решили не сообщать о том, что у него рак». Когда Юра прочитал об этом, он был просто возмущен наглостью и непорядочностью медиков, которые, по мнению Юры, не имели никакого права утаивать такую информацию. И с тех пор, как он узнал эту историю, всякий раз сталкиваясь с докторами, Шевелев испытывал к ним недоверие и ждал подвоха. Вот и теперь уклончивый ответ врача, наивная попытка глупо отшутиться, навели Юру на нехорошие мысли – «От меня что-то пытаются скрыть», — подумал он. «Просто дайте мне мою карточку, я хочу ее прочитать», — Юра серьезно посмотрел на врача. Та явственно занервничала, заерзала на стуле, не зная, что ответить. «Что вы молчите?» Юра начинала раздражать эта ситуация. «Где я могу увидеть свою карточку?» «Спросите у главврача», — заявила врач. Юра пристально на нее посмотрел и... Врач молодая, не старше сорока. Если в больничке существовал какой-то заговор, а за время лечения Юра перестал в него верить, то, по идее, она не должна была быть его частью. Но в то же время она что-то явно скрывала. «Почему?» «Хорошо, я обращусь к главврачу», – спокойно сказал Юра, встал с постели и начал собираться. «Куда вы?» – нервно спросила врач. «Я же вам сказал к главврачу». «Прямо сейчас ее нет в больнице». «Ничего, я подожду». Врач занервничал еще сильнее, а Юра встал, накинул халат и направился во второй корпус, где раньше находился кабинет главврача. Шевелев легко его отыскал и застыл у двери, когда прочитал табличку с именем. «Новым главным врачом больнички была Москалева Аделаида Ивановна». «Ни о каком совпадении речи не шло». Портрет то ли мачехи, то ли матери Лены висел рядом со входом в кабинет. Она все так же молодилась, хотя косметика на пару с пластической хирургией не слишком помогали скрыть ее истинный возраст. В детстве Юра несколько раз сталкивался с Аделаидой Ивановной, кое-что знал о ней со слов Лены. Эта женщина никогда не училась на психиатра, к медицине не имела никакого отношения. Она была поверхностной, помешанной на шмотках и богатых мужиках, не любила детей, конфликтовала с мужем, отличалась двуличием и хитростью. Каким образом она могла стать главврачом? «Жена», – прошептал Юра. Она была женой свидетеля, набилась ему в жены, когда он обо всем узнал. «И я тоже свидетель». Страшная догадка возникла в голове журналиста, и чем больше он об этом думал, тем менее бредовым казалось его внезапное предположение. Это нужно было с кем-то обсудить. Но с кем, если в больничке, никому нельзя доверять? Глава 13. 2010. Послушайте, я знаю, что все это прозвучит дико, особенно с учетом всех обстоятельств, Нервно озираясь по сторонам, Юра вел Женю под руку в сторону магазина, куда они пошли якобы за газировкой. «Но я не сумасшедший и почти уверен в своей догадке». «Почти?» – отметил Женя. «Да, почти». «Нет, вы не поняли». Мужчина мягко улыбнулся. «Сумасшедший так вряд ли скажет. Когда меня накрывало, я был убежден в реальности моих видений». «А ваше почти демонстрирует сомнение, работу рассудка. Я верю, что вы не сумасшедший. Сумасшедшие не сомневаются». Юра застыл, задумавшись над последними словами Жени, потом медленно кивнул. «Хорошо сказано», — отметил он. «Вы что-то хотели мне рассказать?» «Да», — признался Юра, продолжая стоять на месте, — После неожиданного открытия он не знал, кому можно верить, и вот сейчас, после фразы Жени, начал сомневаться в том, можно ли ему доверять, ведь он почти не знал этого человека. С другой стороны, особого выбора не было. Оставалось довериться внушавшему доверие шизофренику. От этой мысли Юри стало очень смешно, но он сдержался. Шевелев и так был на грани истерики. Если потеряет контроль над собой, то его точно примут за безумца». В общем, история эта началась больше 15 лет назад. Начал Юра и медленно рассказал Жене о Лене, о Петре Гавриловиче, о самоубийстве пациентов в клинике, о культе, про который рассказывал университетский профессор, о своем открытии касательно главного врача в 1995 Не рассказал Юра только о своей неудачной попытке пробраться в архив в том же году. Женя внимательно его слушал, пытаясь сконцентрироваться По лицу было видно, что не всегда это давалось ему легко. Мужчина хмурился, время от времени массировал переносицу, просил Юру сделать паузу, пересказывать отдельные эпизоды, снова и снова. То есть вы считаете, что в больнице орудует какая-то секта, которая время от времени приносит в жертву пациентов и убивает свидетелей? Причем членов этой секты набирают из пациентов клиники? «Все так». «Тогда почему вы приехали сюда лечиться? Это же безумие». «Безумие», — согласился Юра. «Но тогда у меня не было никаких доказательств. Я убеждал себя, что мне просто померещилось». «Что поменялось сейчас?» «Об этом я и хотел поговорить в первую очередь. Просто без предыстории вы бы ничего не поняли. Знаете, как зовут главврача больнички?» «Аделаида Ивановна Москалёва довольно эффектная женщина», – слабо улыбнулся Женя. «Вторая жена Петра Гавриловича», – добавил Юра и выразительно посмотрел на Женю. «А знаете, почему я приехал сюда, а не стал лечиться в московской клинике? Потому что меня шантажировал психиатр, которого мне посоветовала моя жена». «Вы хотите сказать...» Медленно начал Женя. «Я хочу сказать, — вспыхнул Юра, — что моя жена Юля вполне возможно когда-то была пациенткой этой клиники. Хочу сказать, что сектанты подсылают к свидетелям своих женщин, те их соблазняют, а потом помогают от них избавиться. Я слишком много раскопал. Вероятно, в ближайшее время планируется еще одно массовое жертвоприношение, которое они обставят как самоубийство». «И поэтому нужно избавиться от свидетеля, то есть от меня. Я ведь хорошо знал эту Аделаиду. Какая там психиатрия, у нее одни наряды на уме были, любовников меняла, как перчатки. Поверхностная ветреная женщина, ее специально подослали к Петру Гавриловичу, чтобы она втерлась к нему в доверие. А когда пришло время, организовала его убийство и убийство Лены. И ведь все имущество Москалева досталось ей, а значит и секте». Я хоть и в долгах, но моя квартира в Москве сейчас стоит хороших денег. И весь этот ковардак, весь этот нелепый шантаж упрятать меня на принудительное лечение, если я не соглашусь понаблюдаться здесь, в больничке. Все это было спланировано заранее. И голоса в голове, которые я слышал. Это не болезнь. Уверен, что Юля подсыпала мне что-то в еду. Они сделали все то же самое с Петром Гавриловичем. «Подсыпали ему галлюциногены». «Уверены? Вот сейчас вы звучите как сумасшедший». Женя пристально посмотрел на Юру. «Пусть так», — продолжил Юра возбужденно, — «но состояние моего психического здоровья легко проверить. Нужно лишь пробраться в архив. Я отыщу там документы на свою жену и на Аделаиду, а может и на остальной персонал тоже». Я уже все продумал, но в одиночку у меня ничего не получится. а так вот зачем вы меня позвали? Хотите, чтобы я вам помог?» С какой-то грустью в голосе произнес Женя. «Да, мне очень нужна ваша помощь. Меня вводят на процедуры каждое утро, потом дают полчаса отлежаться. За это время я успею спуститься вниз и проникнуть в архив. Но мне нужно...» «Чтобы кто-то стоял на шухере, и в случае, если кто-то надумает спуститься в подвал, предупредил меня об этом. «Достаточно просто мне позвонить, я могу на вас рассчитывать?» Но «Сначала я должен посоветоваться с одним человеком», — сказал Женя. «Вы что, об этом никому нельзя рассказывать? Вы не понимаете, что если я прав, они меня убьют?» «Да, да, я ничего рассказывать не буду, уверяю вас». «Тот человек, с кем я хочу поговорить, заслуживает доверия. Давайте пообщаемся завтра». Сделавшийся хмурым, Юра кивнул, ночью ворочался, опасаясь, что Женя его сдаст, а уже потом столкнулся с ним на лестнице, где тот дал согласие помочь. Лезть в архив договорились на следующий день. Во время процедуры Юра хорошенько осмотрелся, прогулялся по коридору третьего корпуса туда и обратно, Заметив винтовую лестницу, вздрогнул, развернулся и пошел в другую сторону. Как хорошо, что архив не там. Ну а на следующий день на процедуру они пошли вместе с Женей. Старались вести себя непринужденно, но Юра нервничал. Зато Женя оставался спокоен, как скала. Когда их прокапали и сказали полежать полчаса, они заявили, что отдохнут в коридоре, вышли туда, и убедившись, что на них никто не обращает внимания, побрели в сторону лестницы, ведущей в подвал. Женя остался на ступеньках, пообещал громко чихнуть, в случае чего Шевелев опустился вниз, быстро отыскал старую тяжелую дверь с красной табличкой «Архив», дернул за ручку, не заперта, вошел внутрь. Юра оказался в полуподвальном узком, сильно вытянутом помещении, напоминавшем большой гроб. Справа от входа книжный шкаф. за которым стена, слева длинные ряды стеллажей с бумагами. Свет внутрь проникал через небольшие окошки у самого потолка. Было темновато, но читать можно. Первым делом Юра обратил свое внимание на книжный шкаф. Большинство книг было по психиатрии, но среди прочего там обнаружилась выбивавшаяся своей тематикой старая ярко-красная книга двадцатых годов «Богданов и е. е. Ереси в дореволюционной России». Открыв шкафчик и взяв ее, Юра обнаружил закладку. Открыв в том месте, он принялся читать. Примером такой ереси может служить община Малахеев. Нам очень мало известно об этом синкретическом псевдохристианском движении, воспринявшем определенные внешние элементы христианских обрядов, но разительно отличающимся от христианства по своему глубинному содержанию. Единственной общиной Малахиев, которую удалось обнаружить, была община в южных степях. Обитали они в окрестностях монастыря, построенного паломниками в стародавние времена. Точно нельзя сказать, кому или чему они поклонялись, однако, судя по легендам, которые Малахи передавали из поколения в поколение, культ их был близок к язычеству. Они считали, что сама природа покровительствует им. Рассказывали, как однажды, будучи загнанными наверцами за стены монастыря, Они спаслись благодаря божественному провидению. Иноверцы раскидали хворост вокруг стен и подожгли, но тут налетели полчища воробьев с водой в клювах и затушили огонь. Якобы после этого иноверцы испугались и отступили. По слухам, в окрестностях того монастыря происходили и другие чудесные вещи. Так безумные люди исцелялись, оказавшись там, здоровые же наоборот сходили с ума. Сами малахии были наполовину безумны, речь их временами становилась бессвязной, а поведение вызывающим. Неизвестно, насколько правдивы эти слухи, однако в XIX веке неподалеку от общины разросся город. Градоначальник обязал отправлять умалишенных в монастырь. Во многом из-за этого и вскрылись подробности еретической деятельности малахиев, которые до того оставались незамеченными. Инспекции, направляемые в монастырь, заподозрили, что проживавший при монастыре люд – неправославный. Малахиев стали притеснять, а во время холерных бунтов волнения распространились и на монастырские земли. Умалишенные учинили кровавую расправу над представителями общины. Предполагается, что тогда Малахии и были уничтожены. Никаких письменных источников, которые позволили бы судить о распространяемой ими ереси, не осталось – Лишь устные свидетельства и домыслы инспекторов. Далее в тексте речь шла уже о другом еретическом течении. Юра отложил книгу и задумался. Если автор писал правду, выходит, что сектанты были убиты еще в позапрошлом веке. Подозрения Юры о культе внутри больнички не подтвердились. Тогда что вообще здесь творится? Хотя, если сектанты поняли, что их раскусили, они могли инсценировать бунт Перебить больных, а сами прикинуться сумасшедшими? Сложно, но возможно. Положив книгу на место, Юра закрыл шкаф и стал ходить между стеллажей. Сначала хотел найти данные по Аделаиде Ивановне, но потом понял, что не знает ее девичьей фамилии. Зато он знал фамилию Юли – Сидорова. Принялся искать среди личных дел пациентов, чьи фамилии начинались на «С». В глубине души надеялся, что ничего не найдет. За годы, проведенные вместе, Юра успел привязаться к жене, хотя никогда не любил ее. Поиск не занял много времени. Личное дело Сидорова и Юлии Ивановны обнаружилось в середине ряда. Юра разволновался, достал карточку, хватаясь за последнюю соломинку, а вдруг просто полная тезка. «Открыл дело, фотокарточки нет, поэтому точно не установишь». Дата рождения не совпадала с Юлиной, совпадал только год. Диагноз у пациентки стандартный – шизофрения. Юра снова засомневался в себе. Никаких странностей в поведении Юли он не замечал. Может, действительно полные тески. Полистал еще, обратил внимание на даты госпитализации, и здесь все сомнения у него отпали. Каждую осень и весну Юля ездила с подружками на отдых, «Говорила у них такая традиция. Путешествуют только девичьи компании, поэтому Юре с ней нельзя. Даты госпитализации совпадали с датами отъезда Юли». Закрыв дело, Юра медленно вернул его на полку. Он был прав. Сначала ощутил отчаяние, но оно быстро сменилось разгорающейся злобой. Его обманули, использовали, а теперь собираются убить». «Нужно было срочно выбираться из больнички, возвращаться домой. Плевать, что там расскажет этот психолог. Юра просто соврет московским психиатрам, а насильно удерживать его они не имеют права». Он уже направился к выходу, как вдруг дверь открылась, и проход ему перегородили два немолодых, но очень крупных санитара и Аделаида Ивановна. «Юрий Павлович, какая встреча!» – хмыкнула она. «И что вы делаете в архиве моей больницы?» «Заблудился», — сердито буркнул Юра, примеряясь, как бы лучше проскользнуть между медработниками. Аделаида Ивановна перестала улыбаться, бросила короткий взгляд сначала на одного, а потом на другого санитара. Они медленно стали надвигаться на Юру. Сообразив, что придется драться, Юра бросился к стеллажу, рассчитывая найти хоть что-то похожее на оружие. Санитары побежали следом, Если бы помещение было больше, может быть, он успел бы от них улизнуть, но здесь два здоровых мужика быстро окружили его, ухватили за руки, завалив один из стеллажей, уложили на землю. Юра и так не отличался физической силой, а тут добавился еще и испуг, поэтому он почти не сопротивлялся. Тем временем Аделаида Ивановна достала шприц, который прятала за спиной, подошла к Юре и сделала ему укол в плечо. «Это Женя. Он меня сдал», — спросил Шевелев у главврача перед тем, как провалиться в беспамятство.